Глава восьмая. После того, как мы с Жаклин посмотрели кино у меня в комнате, Эйб повёз её домой, а я, переодевшись в футболку и штаны для йоги, спустилась на кухню, чтобы перекусить. Холодильник был забит под завязку, контейнеры с зелёными салатами, супы в стеклянных банках, графины с несколькими видами соков. Выбрав салат, я захлопнула дверцу холодильника и опустилась с ним на стол. Кто всё это приготовил? Помимо хозяина дома я видела только Эйба и Зеда. Алекс упоминал, что у него есть домработница, но, похоже, на эту должность его особым требованием был навык невидимки. Протерев за собой стол и убрав контейнер в посудомойку, я вернулась в свою комнату. На улице стемнело. Алекс, оказалось, не было дома. Припаркованный во дворе Роллс-Ройс исчез. Достав из сумки учебник об искусстве Византии, я забралась на кровать и открыла нужную страницу. Меня всегда привлекала культура Средневековья, тот исключительный стиль, с которым оформлялись храмы и соборы, их богатое, но не претенциозное убранство. Не в пример многим современным зданиям, проект которых, как казалось, создавал клон Сальвадора Дали «В приступе белой горячки». Я вдруг вспомнила, как во время наших с папой последних каникул в Риме мы часами ходили пешком, фотографируя местную архитектуру, так разительно отличавшуюся от нашей. Папа говорил, что любовь к прекрасному я унаследовала от него. Папа, каково ему сейчас в тюрьме? Я не верила тому, что писали о нем в газетах. Журналисты совершенно не знали моего отца. Он был самым добрым, честным и порядочным человеком из существующих и никогда не стал бы брать взятки. Отец чтил букву закона и учил меня, что ложь — это большой грех. Всегда нужно говорить правду, как бы сложно это ни давалось. От мысли о судьбе папы меня отвлекли шум и голоса в коридоре. Оторвавшись от чтения, я прислушалась. «Я так и не сказала тебе своё имя», пискнул женский голос. «Это не имеет значения», ответил мужской. «Сегодня тебя будут звать по-другому». Учебник выпал из моих рук. Алекс снова привёл в дом девушку, имени которой даже не знает. Будет заниматься с ней сексом напротив моей комнаты, называть чужим именем. Что за странное у него предпочтение? Это фетиш какой-то? У него есть любимое имя, или же он будет представлять кого-то другого на её месте? Послышался звук захлопывающейся двери и все мысли о средневековой архитектуре, моментально покинули мою голову, заменившись картинками обнажённых тел и звуками стонов. Кажется, ежедневный секс входил в обязанный рацион хозяина дома, и мне придётся с этим смириться. Мысль об Алексе в объятиях другой девушки, пусть и на одну ночь, была мне неприятна, но я старательно убеждала себя, что причина в том, что мы живём под одной крышей, и он всё же мой родственник, хоть и не по крови. Проворочившись без сна добрых два часа, я включила ночник и снова открыла учебник. К счастью, внушительные барьеры из двух дубовых дверей не позволял ни одному звуку долететь до моих ушей. А судя по увиденному прошлой ночью, женщины в постели с Алексом Мерфи вряд ли могли оставаться тихими. Когда настольные часы показали половину первого ночи, из коридора послышался скрип открывающейся двери. К счастью, на этот раз обошлось без всклипований. «Ты мне позвонишь?» — с надеждой спросил женский голос. Я бы на это не рассчитывал, милая. Но почему? Нам было хорошо. Я совсем не против, если ты будешь называть меня её именем. Доброй ночи. Такси тебя ждёт. Когда шаги на лестнице стихли, я захлопнула книгу и со вздохом отвернулась к окну, через задёрнутые шторы которого пробивался тонкий луч лунного света. Почему девушка позволяла называть себя чужим именем? Это так, унизительно. Хотя, возможно, она и Алекс использовали друг друга лишь для наслаждения, ей было всё равно. Но тогда почему она хотела, чтобы он ей позвонил? Какая я всё-таки маленькая и глупая. Жаклин права, я ничего не смыслю в мужчинах. На следующий день университетская парковка встретила меня оживлённым гулом. Компания студентов, стоящей вокруг автомобиля что-то активно обсуждали и возбуждённо жестикулировали. Махнув на прощание Эйбу, я подошла к стоящим неподалёку Элисон и Жаклин и поинтересовалась. Извращенец последнего курса снова бегал голым по кампусу, о чём все болтают. Подведённые глаза Жаклин горели огнём. Кайла Фергюсона вчера избили, прямо рядом с его домом. Кажется, очень серьёзно потому что он до сих пор в реанимации. Я нахмурилась. Тот, что из команды по лакросу? «Он самый», — кивнула Элисон «Он ещё писал о тебе в Фейсбуке. Редкостный мудак. Но всё равно жалко. Парень учился на полную стипендию, а теперь о спортивной карьере. Ему, скорее всего, придётся забыть. Говорят, что у него сломаны обе ноги. Зато другим будет наука», — фыркнула Жаклин, вытаскивая из сумки карманное зеркало. Кайл не слишком-то следил за языком и нажил себе кучу врагов. Помните паренька Готта с нашего факультета? Фергюсон так издевался над ним, что в конце концов бедняга перевёлся в другой университет, не проучившись 10 месяца. Конечно, Кайл был далеко не самым приятным типом. Не блещущий интеллектом спортсмен, упивающийся превосходством своей мышечной массы над слабыми. Мнил себя альфа-самцом и не имел ни малейшего представления о такте и воспитании. Но каким бы отвратительным говнюком он ни был, он не заслужил быть избитым. Его идиотские выходки не оправдывают рукоприкладство. Только подумайте, как переживают его родители. А если парень не выкарабкается?» Убедившись, что лицо в идеальном порядке, Жаклин запихнула зеркало обратно в сумку. «Эх, Тина, какая же ты мать Тереза. Гадёныш опозорил тебя на весь интернет, а у него на секундочку». Половина университета в подписчиках, а ты всё ещё защищаешь его. Я его не защищаю, просто считаю, что есть гра недопустимого. Я не приветствую телесные наказания и смертную казнь. Это отбрасывает человечество на много веков назад, когда ни в чём не повинных женщин жгли на кострах, слабых младенцев топили, а неугодных забивали камнями насмерть. Но не всегда телесные наказания бывают так плохи. Я, например, люблю, когда меня шлёпают». Жаклин поиграла идеально татуированными бровями. «Вы поняли, о чём я?» «Я не имела в виду в постели», — смущённо пробормотала я, пытаясь заблокировать непрошенные картины рук Алекса, сгребающие светлые волосы. «О, давайте сменим тему», — простонала Элисон, закатывая глаза. «Иначе Жаклин снова заведёт часовой рассказ об изобретательности Эйдена в сексе». «К чёрту Эйдена!» «У меня новая цель. До конца месяца я должна трахнуть Алекса. Я видела его вчера у бассейна». Карие глаза Жаклин хищно загорелись. В штанах у него водится гигантский питон. У него совершенно точно стоял, когда он смотрел на меня. «Жаклин, перестань!» Неожиданно для самой себя рявкнула я, на что обе подруги изумлённо на меня уставились. Не мудрено, обычно я не повышала голос. В нашей небольшой компании Элисон и Жаклин были гиенами острыми на язык, а я — милым одуванчиком, которого мало что могло вывести из себя. А вернее, ничего. Даже во время судебного процесса над отцом, когда я практически не спала и выживала на литрах выпитого кофе, мне всегда удавалось держать эмоции под контролем. Но то, как обыденно рассуждала Жаклин о сексе с Алексом и размере его мужского достоинства — Взбесила настолько, что мой безотказно работающий предохранительный клапан дал осечку. «Эй, да что с тобой? Ты же знаешь, я редко ограничиваюсь себя в выражениях». «Ты говоришь о моём родственнике», — пробормотала я, смутившись из-за своей неожиданной вспышки. «Имею уважение». «Ты уже определись», — нехидно парировала подруга, — «родственник он тебе или нет? Один день ты говоришь одно, на следующий — другое». «Эй, не ссоритесь, девочки!» — намешалась Элисон, подхватывая нас под руки. «Опоздаем на учёбу». После занятий я, наконец, сделала то, что собиралась ещё вчера. Пошла в итальянскую кафешку неподалёку от студенческого городка и заполнила анкету на должность официантки. Было бы ложью сказать, что это решение далось мне легко. В конце концов, я была избалованной папиной дочкой целых 18 лет и никогда не знала проблем с деньгами. До произошедшего с отцом моя жизнь была уютно распланирована. После окончания университета я собиралась открыть художественную галерею, в которой планировала выставлять полотна малоизвестных художников. Мне нравилась идея дать молодым талантам шанс обрести известность, стать для них первым билетом в поезд под названием «Успех». А ещё получать картины из первых рук — Общаться с творцами, организовывать выставки — это ли не работа мечты? Сейчас же в моей жизни не было никакой ясности. Страшно подумать, что дом, в котором я выросла и знала каждый выступ, уйдёт с молотка. Мне бы хотелось верить, что Алексу удастся отсудить имущество моей семьи. Но возможность неблагоприятного исхода нельзя было исключать. Хотя мой опекун не производил впечатления человека, отказывающегося от своих слов, я не могла полагаться на него целиком. Фактически, я не знала этого мужчину, и в любой момент обстоятельства могли измениться. В один прекрасный день какой-нибудь девушке удастся растопить суровое сердце этого брутального красавца, и он женится. Вряд ли будущей супруге понравится соседство такой родственницы и меня попросят освободить дом от своего присутствия. От таких мыслей сердце тоскливо сжалось. «Алекс заведёт семью, и я снова останусь одна». Всё ещё плавая на волнах невесёлых размышлений, я села в машину Кэйбу, который по обыкновению ждал меня на парковке. Едва мы отъехали от университета, мой мобильный зазвонил. Тина Эриксон уточнил скрипящий мужской голос. «Это я?» «Вы заполняли анкету на должность официантки». «Да, сэр». «Я изучил её и принял решение, что вы нам подходите. Когда вы сможете приступить к работе?» Сердце радостно забилось. Я получила работу. Первую в своей жизни. В первый же день. Я смогу приступить завтра, сэр. Я с трудом сдерживала свой восторг». В анкете я отметила, что учусь и меня интересует подработка три дня в неделю во второй половине дня. Меня это устраивает. Основной наплыв клиентов как раз приходится на вечер. Форму мы выдаём сами. Приносите с собой удобную обувь. Во сколько мне приходить? Жду вас завтра в 3 Повесив трубку, я с улыбкой откинулась на диван. Да, работа официантка не та должность, которую я представляла в своих мечтах. Но это, пожалуй, моё первое самостоятельное достижение, не считая поступления в Нью-Йоркский университет. И я в какой-то степени гордилась собой. Это подстегнуло мою веру в себя, заставило поверить, что такой избалованный папин цветок, как я, способен выжить на холоде, когда стены теплицы рухнули. «Эй, завтра меня не нужно будет забирать после учёбы. Я устроилась на работу. Созвонимся в течение дня и договоримся о времени». С водительского сиденья раздался обречённый вздох. «Хозяину это не понравится, мисс Эриксон». «Уверена, он не будет против». Я беззаботно заулыбалась. «В конце концов, это просто подработка в кафе». Эйб ничего не ответил. Вернувшись домой, я решила передохнуть от учёбы и целый час провалялась в кровати с ноутбуком, изучая ленту друзей в Фейсбуке. Я уже собиралась захлопнуть крышку, как на экране вспыхнуло сообщение от Роя Джефферсона. «Привет, красавица. Наш поход в кино всё ещё в силе?» Улыбнувшись, я быстро набрала ответ. «Не думаю, что Харрисон Форд сильно постарел за это время, поэтому мой ответ — да». В диалоговом окне замелькали подпрыгивающие точки. «Тогда я заеду завтра в девять вечера. Пришли мне адрес, откуда тебя забрать». Я помедлила с ответом. Завтра должна была быть моя первая смена в кафе, которая заканчивалась в 8.30. Ни малейшего шанса успеть заскочить домой и переодеться. А значит, придётся поехать прямо с работы. Я, по крайней мере, надеюсь, что у них есть душ, и мне не придётся отпугивать своего кавалера запахом жареного лука. Напечатав Рою адрес, я отложила ноутбук в сторону. Нужно было подумать, что надеть завтра. В конце концов, это моё первое свидание за последние четыре года. После получасового инспектирования гардеробной я вытащила из чехла облегающее чёрное платье с треугольным вырезом на груди и аккуратно положила его на кресло. Рядом поставила чёрные кожаные лодочки от Стюарта Вайтсмана. Стильно и неброско. Немного подумав, туда же бросила чёрный кружевной комплект от агент-провокатор. Элисон часто шутила, что для девственницы у меня слишком соблазнительное бельё. Но я считала, что любовь к красивым вещам заложена в женщине природой, независимо от того, есть у неё половой партнёр или нет. Лично мне сексуальное бельё всегда помогало чувствовать себя увереннее. Покидав сумку, учебники и кроссовки, я с чувством выполненного долга отправилась в душ. Постояв двадцать минут под горячими струями воды, втерла в тело ароматное жасминовое масло, которое мне привезла Жаклин из Таиланда, и, замотавшись в мягкое белое полотенце, вышла в спальню. На моей постели сидел Алекс. При виде его, облаченного в тёмный костюм, тройку и пару умопомрачительных чёрных ботинок, я застыла в дверном проёме, вцепившись в полотенце рукой. Количество одежды на нас так сильно отличалось, что я чувствовала себя абсолютно потерянной и беспомощной. Что ты... что...» Судя по суровому выражению лица, мужчина был не в духе. Он быстро окинул взглядом мой непрезентабельный внешний вид и отрывисто бросил. «Что за работа Тина?» Эйб уже успел ему доложить. «Конечно, мне следовало бы догадаться. Я...» «У тебя кончились деньги? Ты могла бы мне об этом сказать?» Казалось, вместе с его тяжёлым взглядом мне на плечи опустилась каменная плита. «Алекс, это было очень щедро с твоей стороны послать мне такую сумму, но это слишком. Я не отказываюсь от неё, деньги мне понадобятся первое время, пока не начну получать зарплату. Но я планирую всё вернуть. Достаточно того, что живу в твоём доме, и на учёбу меня отвозит личный шофёр. Я просто так не могу». У меня уйма свободного времени и вполне могу позволить себе подработку. Многие так делают. «Ты немногие», — нетерпеливо перебил Алекс. «Ты под моей опекой. И пока живёшь под моей крышей, ты не будешь ни в чём нуждаться». «Это всего на три года», — напомнила я. «Отец не выйдет из тюрьмы». Слова отдались в теле физической болью. 15 лет. Мне нужно учиться жить самостоятельно. Ты не сможешь всегда заботиться обо мне. Челюсть покрыта элегантной щетиной резко дёрнулась. Я не хочу, чтобы ты работала. Тоном нетерпящим пререканий бросил Алекс. Ты хотя бы представляешь, — он прищурился, — что такое работа официантки? Каждый будет норовить потрогать твою задницу и думать, что за три бакса чаевых ты готова будешь выполнять любую прихоть. Это тяжёлый труд таскать под носы гогочащим сальным рожем. Одно из самых неблагодарных занятий на свете. Суровость, с которой он это говорил, заставила меня вжать голову в плечи. Я открыла рот, чтобы возразить ему, но Алекс не дал мне шанса. Это не обсуждается. Он поднялся. «Тебе нужно учиться. Завтра я пришлю тебе ещё денег» и больше я не хочу слышать о том, что ты ищешь работу». От холодности его тона моя блестящая от масла кожа покрылась мурашками. Было бы так легко прислушаться к нему и сдаться, снова зажив красивой жизнью не незнающей забот девочки из Малибу. Но я чувствовала, что не должна. Где-то глубоко внутри я была уверена, что поступаю правильно. «Мне пора научиться принимать самостоятельные решения» и что более важно учиться их отстаивать. Поэтому, сделав глубокий вдох, я тихо возразила. «Мне восемнадцать, и ты не можешь всё решать за меня. Я не беспомощная маленькая девочка. Я буду работать. Этого ты не можешь мне запретить». Широкая фигура Алекса застыла в дверях. В ту же секунду воздух в комнате сгустился, словно эмоции этого мужчины могли управлять им, и мне захотелось снова закрыться в ванной. Медленно, слишком медленно он развернулся ко мне всем телом. Его лицо было спокойно, но в глазах полыхала пугающая ярость. «Повтори», — он сощурил глаза. «Что ты сказала?» Сглотнув сухость, я прохрипела. «Буду работать». В два шага Алекс подлетел ко мне и схватил за плечи. «Ты сейчас споришь со мной, Тина?» Я просто отстаиваю свою точку зрения. Неимоверным усилием воли я подняла на него глаза. Я не тупая Барби, для которой неважно, откуда берутся деньги. Ты мой опекун, но я оставляю за собой право принимать решение. Что-то в этот момент в воздухе изменилось. Не знаю, что именно, но дышать стало практически невозможно. Может быть, Алекс действительно умеет управлять стихиями? Его мятное дыхание на моём лице стало прерывистее. Ладони сжали плечи сильнее. Как ни старалась отвести взгляд от его горящих глаз, я не могла. Тело снова прошиб озноб, а в животе рождались покалывающие ощущения. Азарт, опасность, возбуждение. Его взгляд метался по моему лицу, и на долю секунды мне показалось, что он меня поцелует. При мысли об этом меня заколотило мелкой дрожью «Ты меня удивляешь, Тина», — негромко произнёс Алекс, после чего пальцы на моих плечах разжались. «Можешь работать», — бросил он, направляясь к двери. «Эйб будет забирать тебя». А пока я пыталась привести сбившееся дыхание в норму, он вдруг остановился в дверном проёме и демонстративно поднёс ладонь к лицу. «Жасмин, мне нравится, так же, как и агент-провокатор».